Глава четвертая «Должен ли джентльмен, если он взял в долг?» Константин Милихан Дверь в избе была нараспашку, Через порог текла ранняя весенняя вода, Да и пахло талым же снегом. Веселились отзимовавшие воробьи в купе с другими, уже прилетевшими из-за моря птицами.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 «А я тогда кто?» «Не горячись», — сказал акул, — «тебе нынче гречиться вредно. Можешь снова впасть в сон и не выйти из него». «А княжество свое ты проспал». Кузнец усадил жихря на лавку, набросил ему на плечи медвежью шкуру, чтобы сквозняк, призванный изгнать из избы тяжкий зимний дух, не ознобил ослабленного сонной болезнью тела. Прихлебывая куриный взвар, тяжелой пищи еще ему покуда не полагалось, Жихарь со стыдом и ужасом слушал неспешный рассказ кузнеца о том, какое нестроение началось в Столинграде, И во всём многоборье, когда отравное зелье свалило его прямо за столом. — Ну, грабежи еще при тебе начались, — говорил Акул. — А тут и вовсе обнаглели. Из лесу приперлась ваташка лихих людей, грозились спалить город, это на зиму-то глядя. Ну, с этими кое-как совладали. Дружина поворчала без жалования, но за мечи взялась. Только от этого больше порядку не стало. Взяли люди себе за обычай не отдавать долги. Жихрь кричат, вон сколько в кабаке задолжал, значит и нам тоже пристало. Я сам дружиннику-коротаю изладил доспех такой, что королевичу в пору. Плати, говорю, а то, когда же хоть проспится, ответишь? Он не платит, посмеивается. Мне же против всей дружин не попереть. День хожу, два, семицу. Наконец решился, взял молт потяжелее, прихожу на дружинный двор. Когда спрашиваю, господин воин, должок вернешь? Он же примерский. Захохотал и говорит. «когда жихрь проспится!» «То есть, моими же словами...» «Тут, гляжу, нас таких недовольных многонько собирается. И быть бы у нас крепкой усобице, И стоять бы Столинграду пусту, Если бы не кривлянская княжна Карина!» от чего же им такое печальное?» «Спросил жихрь. А жизнь-то у нее какая!» ответил кузнец, и рассказал о том, что княгиня абсурда на семи своих вазах с приданным ехала к батюшке с жалобой, да не доехала. Полюбилась по дороге вдовому кривлянскому князю Перебору-Недосветвичу. А у Перебора-Недосветвича дочка вот эта самая Карина, разумница и книжница, женихов как мусор перебирала,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 Тут ее признали, обогрели, стали думать думу, и вот что надумали. Куриное варево привело же их ревум, он стал слушать внимательно. «Что нам опять без власти сидеть, друг дружке голову листать? Жупил нас приучил к лютости, теперь не отвыкнуть. А тут готовая княжна, хорошего роду, законы понимает, даром что незамужняя».